Летописи сообщают, что на торжественную закладку храма съехались князья и видные церковные деятели, с помощью которых игумен Никон собирает отовсюду зодчие и камнесечцы мудры. Действительно, для росписи стен собора и писания икон игумен Никон пригласил артель иконописцев под руководством величайшего древнерусского художника Андрея Рублева и его знаменитого товарища Даниила Черного. Эти мастера так различными подписаниями чудесных удобривши ту церковь, что могуще зрящих всех удивить и доныне. Работа это заключалась не только в том, чтобы расписать храм фресками. Надо было написать большое количество икон для высокого многоярусного иконостаса. Приступать к росписи стен собора можно было только через год после его постройки, когда фрескам уже не будет угрожать осадка здания. Но стены собора, к сожалению, безвозвратно утратили роспись рублевского времени. Она была сбита по ветхости вместе со штукатуркой и в 1635 году заменена новой, которая с течением времени тоже неоднократно обновлялась последствий во время реставрационных работ, которые проводились под руководством советского искусствоведа и художника Грабаря, была раскрыта фресковая живопись XVII века. Несомненно, что она в какой-то мере повторяла рублевский сюжет и масштаб, а иногда и рисунок прежних композиций. Определенная близость к манере письма Андрея Рублева особенно заметно, во фресках алтарной части Троицкого собора, но только один ее фрагмент можно с уверенностью назвать первоначальным. Это роспись дверного откоса в Диаконнике, южная апсида алтаря. Случилось так, что при установке серебряной раки над гробом Сергия Радонежского она была изготовлена по заказу Ивана Грозного, дверь в алтарь пришлось Несколько сместить. Одну ее сторону растесать, а другую приложить камнем. Эта прикладка изберегла нетронутой рублевскую фреску, на которой по светлому золотистому фону свободно раскинут многоцветный переплетающийся орнамент. Работы по внутреннему убранству собора были начаты сразу же после окончания строительных работ. И первой заботой иконописцев было... Создание главной иконы — Троицы, которая должна была стоять по правую руку царских врат. Для Троицкого собора и было создано самое прекрасное и совершенное произведение Андрея Рублева — всемирно известная Троица. Впоследствии Рублевская икона не раз промывалась, прописывалась, покрывалась олифой, которая скоро темнела. Все это, конечно же, сказалось, на сохранности первоначальной живописи. Лишь в 1919 году троица Андрея Рублева была окончательно освобождена от поздних наслоений и с тех пор чарует зрителя своим художественным совершенством. Игорь Грабарь писал, что икона сверкает высшим, неземным светом, тем самым, который излучают только создание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 У северо-западного угла Успенского собора находится усыпальница Бориса и Федора Годуновых с их семействами. С конца 17 века Успенский собор стал усыпальницей московских митрополитов. Упоминавшийся выше сирийский архидиакон Павел из Алеппо после своего посещения тройцы Сергиевой Лавры писал, Этот монастырь не имеет себе подобных не только в стране московской, но и во всем мире. Не имеет себе равных и сокровища, собранные в музей заповеднике Например, среди древнейших икон XIV века выделяется совершенная по письму икона «Анна с младенцем Марией». На ней Анна, закутанная в красный мафорий, склонив голову, Ласково прижимает к себе Марию, но глаза ее под густыми черными бровями полны печали. Иконописец создал удивительно мягкий и нежный образ Анны, наделив ее привлекательными чертами восточной византийской красоты. Некоторые искусствоведы предполагают, что эта икона могла быть привезена к гробу одного из сербских бояр, воика Войтиговича перешедшего в XIV веке на службу к московскому князю. Среди бесценных экспонатов троицы сергиевой лавры особое место занимают шитые пелены. Иногда это сравнительно небольшие плацы, заменявшие пелены. В других случаях они представляют собой подлинно монументальные произведения, игравшие важную роль в убранстве храмов. Ученые предполагают, что эти пелены своим происхождением обязаны драгоценным византийским и восточным тканям и русским сшитым изображением, имевшимся в храмах до монгольского периода. Одним из самых ранних в музейном собрании является покров с изображением Сергия Радонежского в полный рост. Такие покровы либо прославляли духовных лиц, либо возлагались на их гробницы, но, возможно, их вешали в храме. Покров Сергия Радонежского отличается особенной индивидуальностью образа прославленного игумена. Посетителям трудно бывает поверить, что сделано это не кистью, а иглой русской вышивальщицы. Многие ученые считают, что это редкостное произведение было сделано по рисунку Андрея Рублева, или, во всяком случае, автор столь живого изображения, должен был лично знать основателя монастыря. Он запечатлел характерные черты его облика, асимметричность лица, проницательность взгляда чуть косо посаженных глаз. Весь облик Сергия Радонежского свидетельствует о его сдержанности и скромности. Неизвестная мастерица или мастерицы Передала даже фактуру ткани — вишнево-коричневой домотканой филоне, светлого холста подризника и голубоватой священнической епитрахили. Последняя украшена незатейливыми красными крестами и нашивками в виде ромбов. По собранию шитья троица Сергиев музей-заповедник не имеет себе равных, Об этой музейной коллекции можно было бы написать отдельную книгу. В собрании представлены пелены не только с орнаментальными мотивами, но и со сценами на сюжеты священного писания. Так, например, с конца XV века в монастырской резнице хранились подвесная пелена, покровы и поручи, сделанные по заказу Софьи Палеолог, жены московского князя Ивана III. По ее замышлению на пелене вышиты 15 сцен, окружающих центральное поле с нашитым на него крестом. На них изображены отдельные двунадесятые праздники, восходящие по иконографии к соответствующим иконам Троицкого собора, святые, соименные членам великокняжеской семьи, а также митрополиты Петр и Алексей, покровители Москвы. Очень своеобразная техника шитья этой пелены. Земля, деревья и одежды покрыты мелкими цветными крапинками-точками, как в итальянском шитье XV века. Очевидно, Софья, жившая до 1472 года в Риме, привезла с собой в Москву образцы подобного шитья. Русские мастерицы воспользовались итальянским приемом, но укрупнили масштаб крапинок. А в Музее Русское народное искусство творчеству народных художников посвящен целый отдел. Здесь представлена и домовая резьба по дереву, и предметы быта, среди которых большое место занимают фигурные доски, формы для пряников. Делали такие доски издавна, из мягких пород дерева, липы и берёзы, которые хорошо поддаются резьбе. А с пряниками на Руси связывались многие старинные предания и обычаи. Без них не проходило ни одно событие, ни весёлое, ни грустное. По народному поверью пряники обладали и целебными свойствами.